Натализа Ков. Тайна Адамиди. Глава первая. «Знатная гулянка», — усмехнулся Лер, кивнул на толпу собравшихся гостей. Адамиди напрягали шумные сборища, особенно если в составе гостей были кланы, с которыми отношения все еще оставались натянутыми. К тому же Костя отказался надевать бронежилет. Понятно, что в мире существует не так много людей, которым хватит духу, пустить пулю в самого Константина Адамиде. Но чем, черт не шутит? А потому Лер не расслаблялся. Цепко сканировал территорию. Не упускал ни единой мелочи. Брат общался с хозяином банкета, гостями, знакомился с новыми лицами. А Лер всегда был поблизости. Прикрывал спину. «Знаешь ее?» Вдруг спросил Костя. Лер среагировал мгновенно взглянул в ту сторону, куда указывал брат. Лер нахмурился. «Нет, женщина была ему незнакома. Обычная вроде. Рядом никто не терся. Значит, девушка пришла без покровителя». А это было странным. Весь мазливая мордашка и фигурка хороша. Не то чтобы Лер западал на таких девиц. Но если Костя обратил на нее внимание, то нужно девчонку проверить. «Сейчас познакомимся». Кивнул Лер, оперативно вынул телефон из кармана и сделал фото. Сообщение улетело к семейному хакеру, а Адамиде-младший собрался переговорить с девушкой о том, что Константин обратил внимание на нее. А значит, нельзя отказывать. Лер уже заготовил дежурную речь, короткую, но убедительную. Однако Костя скинул руку, переградил путь брату, притормозил его. «Давай я сам», — усмехнулся Адамиде-старший. «Как скажешь!» — кивнул Лер, но не позволил себе расслабиться. Перехватил стакан с подноса у ближайшего официанта и подал знак своим парням. К тому времени незнакомка вышла через боковые двери на небольшой балкончик. Лер помнил, что именно там тупик, а значит, девчонка никуда не скроется. Костя вышел следом, а Лер отдал приказ ребятам никого не пропускать и сам встал на страже, закрыв распашные двери. Признаться, девушка показалась милой, а у Кости давно не было свободного времени на амурные дела. И раз уж серьезных разговоров не предвидится, то Лер решил посодействовать знакомству брата с красоткой. Но на всякий случай поторопил хакера пробить информацию о девушке. Да и пару ребят отправил, чтобы обошли дом и проверили сад со стороны балкона.